Стоял человек мирно, никого не трогая, и вдруг автомобиль. трах тарах И нет человека. Какие-то ненормальные. Покрутил у виска бородач. А сами убежали. Это же надо. Сбили человека и сбежали. Дюпре перевел взгляд на тротуар. Тело уже было прикрыто простыней, но рассыпавшийся букет ярко-красный гвоздик выделяется кровавыми пятнами на белой мостовой. Шарль понял, что опоздал. Париж, день третий. Утренний Париж совсем не похож на ночной. Он уже слышал эту фразу, но только теперь сумел убедиться в ее справедливости. Уставшие недовольные лица, все куда-то спешат, торопятся, не слышно смеха, не видно радостных оживленных лиц. Большинство баров закрыто. В эти утренние часы Париж живет жизнью многомиллионного города, занятого своими проблемами и тревогами. Чем-то он напоминает красавицу, проснувшуюся утром после ночного кутежа. Она с удивлением обнаруживает, что уже второй час дня, что сегодня она спала одна и что, наконец, давно пора вставать. Красотка вскакивает с постели и подходит к зеркалу опухшее после кутежей и лишённое всякой косметики лицо, небрежно наброшенный халатик, растлёпанные волосы. Нет, это не та женщина, которая вчера очаровывала мужчин. Но уже через несколько часов она приведёт себя в порядок и будет блистать в обществе. Волосы будут уложены в элегантную прическу, наряды будут великолепны, косметика как, как нельзя кстати. Мужчины будут снова безумствовать и сходить из-за неё с ума. Но это будет потом, вечером. А сейчас? Сейчас она стоит перед зеркалом и замечает морщины под глазами, немного опавшие щеки, уже начинающий появляться второй подбородок и потерявшую упругость грудь. Так и Париж. Он будет очаровывать своих гостей ночью. Он заставит их влюбляться и совершать безумство. Но днем... Он живет жизнью типичного миллионного города, и гость, случайно попавший в этот ранний час на его улице, недоуменно может оглянуться по сторонам и не сразу понять, где Париж. Но Париж все-таки остается Парижем, а красотка, даже лишенная всякой косметики, все-таки красоткой. И утренний Париж, лишённой части своей косметики, всё-таки тот самый Париж, который очаровывает, восхищает, радует и поражает. Он огляделся вокруг. «И всё-таки я дышу воздухом Парижа!» Почему-то подумал он и засмеялся. Редкие прохожие, оборачиваясь на него, тоже улыбались. «Париж!» — снова подумал он. «Я хожу по его улицам и трогаю эти камни» прикасаясь к чему-то неведомому и прекрасному, что волнует душу и будоражит кровь. По этим улицам ходили великие поэты и писатели. Этим воздухом дышали великие живописцы и архитекторы. Здесь они радовались и горевали, влюблялись и отчаивались, жили и умирали. Само слово «Париж» имеет такое магическое звучание, такую необъяснимую прелесть, что заставляет мечтательно улыбаться даже седых мужчин и подергивает романтической дымкой глаза молодых девушек. Он стоял на площади Буголя. Справа у самых берегов сены виднелась Эйфелева башня, немедленно знаменитая, чем город, где она построена. Перед ним была воспетая триумфальная арка и знаменитые Елисейские поля. А там... Достаточно было пройти прямо, не сворачивая, и можно было увидеть большой и малый дворцы и выйти на площадь Согласия, и побывать на знаменитой улице Револи, посмотреть Лувр, Падерояль, Сен-Жерменскую церковь, комедии Францесс и сад Тюэллири. Он грустно усмехнулся. В его распоряжении всего три часа. Прибыв в Париж сегодня утром, впервые в своей жизни он вынужден довольствоваться беглым осмотром города. И никому не расскажешь, что был в Париже. Но, может быть, это даже к лучшему. Рассказывать будет практически нечего. Он не успел даже перейти на тот берег Сены и побывать в районах латинского квартала и Монмартра, посмотреть Люксембургский сад. Да разве увидишь Париж за один день?